Глава 23. Картинка мигнула, как только мы покинули дворец, и древние дороги выкинули нас в начало пещеры Киита, к небольшому поселению из пяти домов, в одном из которых когда-то проживал мой знакомый алхимик. Пока бойцы отряда рассаживались на лошадей и принимали какое-то подобие конного строя, Я сунул Юле морковку и, забравшись в седло, внимательно оглядел знакомое место. По первому впечатлению – запустение и тоска. С захватом территории мраком в живых тут никого не осталось. Вообще никого. Интересно. Ведь если живущие тут неписи могли погибнуть или просто уйти, то куда тогда подевались все мобы? Система отменила респаван. Что здесь, черт возьми, происходит? В воздухе перемешались запахи плесени и гнилых водорослей. Пол, потолок и стены пещеры устилали неровные черные пятна. Непонятная мерзость угрожающе поблескивала в свете магических фонарей и покрывала примерно треть видимого пространства. В остальном всё осталось на прежних местах. Статуя неизвестного мужика, пять сиротливо стоящих домов и даже куча камней. И всего-то полгода прошло по местному времени, но мне уже не нужен коричневый мох. И старику химику он тоже, наверное, теперь без надобности. «Кто-то говорил, что мы там проторчим ровно сутки?» — хмыкнул я и скосил взгляд настоящую справа Йоклуу. «А ведь и пяти часов не прошло!» «Ты недоволен?» Спутница Лос ловко запрыгнула в седло своего двуногого ящера и, дернув поводья, удивленно приподняла бровь. «Или уже не торопишься?» «Мне не нравится, когда что-то случается не по плану!» Пожал плечами я и задумчиво посмотрел в сторону прохода Урха. «Слишком много поставлено на карту, и не хотелось бы больше сюрпризов!» «Ну тогда спроси у той дохлой курицы». Фыркнула Йокла и кивнула на Зану. «Пусть она поинтересуется у своей хозяйки. Зачем-то поставила у нас на дороге разваленные своей крепости и почему так быстро их убрала. Хотя, судя по двум покойникам и твоему не очень довольному лицу, можно предположить, что Шера вряд ли ответит». «Тупая ящерица просто не знает, что такое эти дороги!» Развернув коня и смерив ёклу презрительным взглядом, холодно пояснила разбойница. Глаза девушки загорелись багровым, в голосе прозвучали знакомые интонации. Она остановила своего коня в паре метров напротив ящера Йоклы и, переведя на меня взгляд, пояснила... Древние дороги показывают скрытое тем, кто может увидеть, и когда это случается, они пропадают. Только откуда это знать, шавки коварной богини? Она ведь не способна увидеть, но зато очень хорошо умеет врать и трепать пустым языком». Зана покачала головой и презрительно усмехнулась. Она врет тебе о том, что произошло в прошлом. Никто из нас никогда бы не выступил против Великой Матери. Никто, кроме ее поганой хозяйки. Ты ведь не забыл, Крис, кто создал ту мерзкую статую и для чего? Вон оно что. Юкла на мгновение задержала взгляд на амулете и посмотрела на Зану, Прямым, насмешливым взглядом. «Вы только посмотрите, кто к нам пожаловал. А ты никак осмелела и решила выползти из своей норы. Теперь все? Больше не прячешься?» Спутница Лос усмехнулась и презрительно выплюнула. «Впрочем, можешь расслабиться. Кто бы как не хотел, сейчас мы с тобой в одной лодке». «Да». кивнула Зана. Знаю, и только поэтому ты жива. Уже боюсь, криво ухмыляясь, сквозь зубы процедила её клоя. Очень страшно, когда тебе угрожает полудохлая тень. В теле дохлой марионетки ты даже все лица нормально не смогла сохранив оболочку. Успокоились обе. Рявкнул я, и, тронув бока лошади, поставил ее между Заной и Йоклой. Вторя моим словам, угрожающе рыкнул Шон. Рыцари за спиной притихли, и в воздухе повисла напряженная тишина. Я медленно повернул голову и посмотрел сначала на Зану, потом перевел взгляд на спутницу Лос, а затем, с трудом сдерживая злость, произнес... «Мне тут только ваших дрязг не хватало. Нашли время, и я никого из вас не держу. Хотите ругаться? Проваливайте и ругайтесь там. Мне проблем хватает, и без этого...» Йокла пару секунд холодно смотрела мне в глаза. Затем легко пожала плечами и, тронув пятками бока ящера, молча отъехала в сторону. Я проводил её взглядом и, обернувшись к разбойнице, поинтересовался. «Шера, ты еще здесь?» «Если да, то ответь на пару вопросов». «Шера» или «Зана», черт их там разберет. Некоторое время играла со мной в гляделки, затем опустила взгляд и негромко произнесла. «Да, Крис, что ты хочешь узнать?» «Хм... Значит, все-таки Шера. Хочу узнать, почему мои люди погибли во время обряда». С вызовом процедил я и, чуть склонив голову, добавил «Мне не нравится, когда такое происходит внезапно, и плевать на все условности и великие цели. Я не собираюсь никем и ничем жертвовать вслепую, а поэтому хочу знать, что ты задумала и что такое эта темная клятва». «Да, наверное, в последнее время я слегка потерял берега, раз говорю такое богине». Но по-другому с ними нельзя. Обидится и перестанет помогать, да и хрен с ней. Пусть валит на все четыре стороны. Но в своем отряде и в своей жизни условия буду диктовать только я. Да и тут еще непонятно, для кого из нас важнее моя победа. Впрочем, ширу мои вопросы не возмутили. Она кивнула. И, не отводя взгляда, пояснила ровным, спокойным голосом. «В том, что произошло, виновата только я. Не смогла правильно рассчитать силы своей спутницы. После рождения этой девочки астральное тело и душа коры ослабли, и проклятие убили волчицу раньше, чем ты смог ее найти. Мать должна была помочь дочери завершить ритуал, но...» Широ опустила взгляд и виновато покачала головой. «Поверь, тёмный, я совсем не заинтересована в смерти той, которая отдала всё, что осталось. На счастье, рядом с тобой оказался этот рыцарь, и я смогла передать ему части, накопленные в алтаре силы. К сожалению, просчитать будущее получается далеко не всегда, и хорошо, что некоторые ошибки можно исправить». «Ясно», – кивнул я. А как так получилось, что ребёнок Коры оказался во всё это замешан? Она специально, что ли, время подгадывала? Кора зачала девочку в тот год, когда Лос завершила создание накопителя грязи. Пожала плечами богиня. Волчица это почувствовала и ушла к своему мужчине на Карн, а через какое-то время передала дочери часть своих сил. «Ну а я еще пять тысяч лет назад знала, что ребенок у моей спутницы родится необычный, и что его судьба пересечётся с твоей». Шера обвела взглядом рыцарей, посмотрела мне в глаза и добавила, «Послушай, Крис, этот разговор не слышит никто, и я не думаю, что стоит рассказывать о нем Зане. Достаточно того, что она знает, кто ее мать». «Хорошо», – кивнул я. «И последний вопрос. Что это за артефакт, и как ты собираешься его использовать?» Я задержал взгляд на амулете, затем посмотрел девушке в глаза и вопросительно приподнял бровь. «Ты же помнишь, что мне не нужно сюрпризов?» «Как и когда использовать, решаю не я». Мгновение поколебавшись, покачало головой Шера. «Такие артефакты обладают собственной волей». «А что это такое?» Богиня подняла амулет на уровень глаз и, задумчиво глядя на него, пояснила. «Еще на заре времен боги, которые считали себя темными, решили...» Произнеся это, она вдруг выронила амулет из руки, покачнулась и едва усидела на лошади. «Что решили?» Нахмурился я, уже понимая, что ответ не услышу. «А?» Зана потрясла головой и растерянно огляделась по сторонам. Глаза девушки перестали светиться. Купол молчания пропал, и меня накрыла волна звуков и запахов. «Все ясно. Шера не смогла рассказать о том, о чем запрещено говорить. Система просто выкинула ее из тела разбойницы». А все претензии можно предъявить разработчикам и управляющему эскину. Жаль только, опции поддержки исчезли, а то я бы им написал много чего и всякого. Уроды! Но, как бы то ни было, во всём этом есть один неоспоримый плюс. Выходит, шира ничего от меня не скрывает. Ей просто запрещено говорить. «Крис?» Зана поморщилась и растерянно посмотрела на меня. «Мы о чём-то говорили. Что происходит?» «Всё в порядке», — хмыкнул я. «Просто только что ты была Шерой». «Я? Шерой?» Удивлённо выдохнула разбойница. «Но я не помню». «Потом расскажу», — заверил её я и, переведя взгляд на Итана, приказал выдвигаться. С Заной разговаривать без толку, если уж богиня ничего не смогла прояснить, то чего ждать от ее отражения? Ладно, придет время, узнаю. А сейчас нужно снять проклятие одной мрази из лимба. Я вздохнул и, тронув пятками бока лошади, направил ее на дорогу. Неровные стены и потолок прохода покрывал все тот же странный налет. С десяток знакомых кристаллов на полу, остатки ржавого шлема и дорожка по скалам к пещере с коричневым мхом. Сейчас я туда, наверное, так ловко забраться не смогу. Хотя... А там ведь ещё данж на пять человек есть. А я так и не узнал, что за зверь в нём обитает. Да и фолицена уже не страшна. Блин, как же всё-таки интересно... Придавив колыхнувшееся в душе желание сходить и взглянуть хотя бы глазком, я усмехнулся и, спешившись, обернулся к командиру отряда. «В общем, ждите где-нибудь здесь, и все, как договаривались ранее». Я кивнул Итану, посмотрел на Зану, перевел взгляд на Йоклу и, на всякий случай, добавил. «А вы обе, пожалуйста, не забывайте наш разговор». Девушки промолчали. Я еще пару секунд постоял, собираясь с мыслями. Затем отпустил Юлю и пошел в туман, испытывая вполне объяснимое дежавю. Да, а ведь кажется, все это началось только вчера, на этом вот самом месте. Фолицена, бой наверху и пятерка Акри, преградившая дорогу. Сейчас они меня не остановили бы. Вообще развитие происходит тогда, когда есть цикличность и движение вверх. Вся наша жизнь подчинена циклам. День сменяет ночь, за осенью идет зима, потом весна, лето и опять осень. Люди называют это законом спирали. Мы совершаем одни и те же ошибки, попадаем в похожие ситуации и, казалось бы, нет выхода из этих сменяющих друг друга повторений. череды неудач или даже предательств. Однако спираль существует только тогда, когда есть движение в любую из сторон. И в какой-то момент можно вырваться из любого дерьма. Главное не стоять на месте, и воля будет тебе хорошим подспорьем. Ведь только тот, у кого она есть, может заставить себя идти или даже ползти. Не знаю, почему эти мысли сейчас лезут в голову, но я прекрасно помню, о чем спрашивал меня Шон. Воля или разум? И вот я снова здесь, и снова тот же туман. Но только в спину мне уже не летят стрелы Акри. Сзади друзья, и впереди, надеюсь, тоже. Дежавю или спираль, не знаю. Но на месте я не стою. Древние дороги. Озеро Ул-Илендит. Храм семьи. Уровень локации отсутствует. Хм, что вот так прямо та же самая лока? Храм же вроде разрушен или нет? Я оглядел широкий каменный коридор, прошел пару шагов вперед, искосив взгляд на фамильяра, поинтересовался. Ты чего-нибудь понимаешь? Шон, как всегда, не ответил. Но, судя по его спокойному виду, опасности впереди не было. Интересно. Ни тебе клубов дыма, ни периодического урона. Ровные стены и потолок. Шесть кованых подвесок с декоративными фонарями. На некоторых камнях выбиты непонятные знаки. В воздухе тянет водой. Ничем не примечательный туннель, каких много в Арконе. Тянулся метров на 40 вперёд и выводил в ночь. Но что-то же всё-таки... Стоп. В прошлый же раз в названии локации не было древних дорог. И что это значит? Да ни хрена, кроме того, что лока исчезла там и появилась здесь, не изменив при этом своего фактического местоположения. Вот интересно, кроме меня и Шона сюда кто-то может зайти? Впрочем, Плевать. Я положил на плечо меч и пошел вперед, внимательно проверяя дорогу на наличие всяких сюрпризов. Шон, не торопясь, побежал следом. Все оказалось, как я и предполагал. Древние дороги показали нам ту же самую локацию. Огромная пещера со светящимся потолком в виде звездного неба. Асимметричный перекошенный храм на острове и узкая тропа под водой. Но если в прошлый раз от этого места веяло загадочностью и жутью, то сейчас я, кроме грусти, ничего не испытывал. Так бывает, когда что-то изменяется в твоей жизни. И даже если перемены позитивны, ты все равно вспоминаешь себя прежнего и грустишь. Мне ведь уже никогда не вернуть то ощущение сказки, чтобы чудом избежав смерти – выбраться к этому храму и в восхищении замереть. Сейчас не так, хотя причина фактически та же. Проклятие убьет меня, если я его не сниму. Осталось только понять, как это сделать. Источник, скорее всего, внутри храма. И мне, наверное, нужно просто к нему подойти. И что? Всплывет окно подсказки, в голове появится знание или... «Да пофигу. Сначала дойду, а потом уже буду думать. В крайнем случае умоюсь из него. Или нырну. Мне-то физиономию. Он вряд ли оплавит». Пока я стоял возле воды и озирался, Шон с громким плеском перебежал по мосту и, телепортировавшись на своё старое место, обернулся. Радостно гавкнул. Лай Фамильяра отразился от воды и улетел в ночь, подобно громовому раскату. Я вздрогнул, поморщился и пошёл к храму, осторожно ступая по мосту и внимательно глядя на воду. Чёрта, всё-таки здорово, что эта лока сохранилась хотя бы здесь. Вместе с храмом, тропинкой и бездонным озером под ногами. Чернота глубины всё так же тянула к себе, завораживала. Но в отличие от прошлого раза, страха я не испытывал. Скорее наоборот, что может чувствовать любой нормальный человек, выйдя в жаркий день на берег чистого лесного озера? Ассоциации у меня примерно такие. И вода в лесу тоже черная. Да, но... И, кстати, все-таки интересно, что тут можно поймать и какой для этого нужен уровень профы? Разработчики говорили, что рыба есть в любом подходящем для нее водоеме. А тут-то красота. Дна не видно, и уж если что-то поймаешь, то уж точно покрупнее того, что ловится под Вайдарой. И народа здесь нет. Никто не орёт, деревья не валит. В общем, решено. Как все закончится, сначала сгоняю в Венету и потусуюсь там, а потом вернусь сюда с удочками и пивом. «И ребят тоже нужно будет захватить. Думаю, со мной-то они пройти сюда смогут». Перейдя по тропе через озеро и остановившись у подножия ступеней, я поднял взгляд на Шона и испытал очередной приступ дежавю. Над фигурой фамильяра высился знакомый крылатый силуэт, и стоял он на том же самом месте, где меня когда-то встречал старый страж. «Всё точно так!» Но я ведь все сделал, как он просил, распорядился его существом так, как считал нужным. Надеюсь, что он не в обиде. И самое главное, этот мой страж уже не исчезнет. Не превратится в черный алмаз. По крайней мере, я этого уже не увижу. Мы ведь, если что, уйдем вместе с ним. Да, но лучше бы нам все-таки, конечно, остаться. Фамильяр, словно почувствовав мои мысли, сбежал вниз и ткнул меня мордой в живот. Я потрепал его за ухом, улыбнулся и стал подниматься ко входу в храм. Шон телепортировался за мной на площадку, но внутрь идти категорически отказался. Под моим вопросительным взглядом он улегся на плиты мордой к озеру, вильнул хвостом и замер, изображая из себя сфинкса. «Да...» И вот как это нужно понимать? Страш не может заходить в храм или не должен вместе со мной подходить к источнику тьмы? А с чего я взял, что источник именно там? Блин, а если Хель ошиблась или что-то там перепутала? Черт! Ладно, жди, скоро буду. Я медленно обвел взглядом озеро, пожал плечами и зашел в храм. Конечно, можно было приказать Шону следовать за собой. Но по опыту делать такого не стоит. Шун ведь, скорее всего, умрет, чем сделает что-то во вред. И если уж он решил подождать меня на площадке, то значит, так оно и нужно. Пройдя по знакомому коридору с оплывшими стенами, я вошел в главный зал и, окинув его взглядом, озадаченно почесал щеку. Помещение осталось прежним, но теперь из него пропали все статуи. вместе с ними исчез и алтарь, а точно по центру зала над полом висела угольно-черное окошко портала. М да хотя чего я собственно ждал увидеть тут ручеек лужу, Как вообще должен выглядеть этот источник. В прошлый раз система показала мне скульптурную композицию. сейчас предлагает куда-то сходить. «Нет, можно, конечно, плюнуть и не пойти, но сколько мне тогда останется спокойной жизни? Недели две, и не поэтому лишь он остался снаружи. Ему, наверное, не в храм нельзя, а именно туда, в эту черную клексу. Впрочем, как бы то ни было, выбора у меня все равно нет. А раз так, можно не заморачиваться». Я усмехнулся. Крепко сжал рукоять лежащего на плече меча и, не оглядываясь, направился к висящему над полом окошку.